Татара заглянула в холодильник. Я тебе вчера два пакета принесла, опять проститутки отдала. Цоня. Ну как тебе не стыдно, покачала головой Липа, такими словами порядочную женщину, многодетную мать. Я Ромкина тебя на жалуюсь, потерла пальцем передлипиным носом Татара. Ты всё ей отдаёшь, себе ничего нету, и пенсию она твою крадёт. Я всё знаю, бабушка. Зачем ты такой, а? Соня, прикрой дверь в коридор, не кричи. Нет, я буду кричать, бабушка. И проститутки твоей всю морду побью. Ты, бабуска глупая, она у тебя всё-всё крадёт, а ты не видишь. У неё же дети, пробормотала Липа пять человек. Всё, бабушка, стукнула Татара кулаком по столу. Сегодня всё скажу громко. Я тебе пригрозила ей лепо. Баблип, дай пряничка. Стасик, Липа обрадованно обернулась к двери. Зачем мать твоя у бабуски деньги берёт? Накинулась Татара на маленького сопливого мальчугана. Тот деловито взбирался на стул рядом с буфетом, чтобы взглянуть сквозь стеклянную дверку внутрь. Дай пряничка. Татара плюнула на пол и ушла громко хлопнув дверью. Ах ты мой золотой, дай-ка я тебя поцелую. Стасик послушно повернул к липе мордашку, но со стула не слез, терпеливо ожидая, пока старуха подымится и чмокнет его. Ну-ка, умойся сначала, а то не будет тебе никакого пряника. Ну-ка, мусказан. Стасик сполз со стула и поплёлся в ванную. Липа достала пластмассовую вазу с пряниками. Что мама делает? спросила Липа, вытирая Стасику руки. Ест. Там папа у нас, запихивая пряник в рот, выговорил мальчик. Папа Борю? Угу, замотал головой Стасик. Николай? Стасик кивнул. У него же сегодня полёт, а почему он здесь? удивилась Липа. Сиди спокойно, не ерзай, сейчас рисовать будем, не болтай ногами. Поняла? Понял? Угу, махнул головой мальчик и тут увидел на сундуке в передней кота. Баба Лип, а чего он спит? Спит, спит, оставь кота в покое, рассеянно пробормотала обычный запрят Липой, вспомнила, Он же умер. Это как это? Мальчик отдёрнул руку и боязливо попятился от сундука. Умер кот и всё? Дядь Рома его сегодня похоронит. А зачем? А как же? Так надо, в земельку. А когда я умру, меня тоже в земельку зароют, к дедушке, улыбаясь, объяснила Липа. Ты дедушку нашего помнишь? Ах, тебя же ещё не было. Не хочу, Стасик заныл, не хочу тебя в земельку, а ты скоро помрёшь. Не знаю уж, как получится, пожала плечами Липа. Давай домик нарисуем с трубой и кошечкой, мёртвою. Стасик строго одёрнула его Липа, забыв, что мальчику 4 года. Не болуйся, рисуй домик. Баб Липа Я у тебя сегодня спать буду, мама сказала, Ирима. Опять ты мне всё одеяла описываешь. Ты в плохой домик рисуешь, сказал Стасик. Ты меня не учи. А что это, Ирима, запаздывает? У неё сегодня музыка? Какой сегодня у нас день? Понедельник? Да, у неё сегодня вокал. Баблипа. Сама кошку рисую, у меня не получается. Подождёшь. Липа придвинула телефон. Не откажите в любезности, будьте добры скажите, пожалуйста, вокал в 5 классе уже кончился? Да-да, спасибо. А на щи твои не будет с макаронами, сказал Стасик. Тебе татара невкусно варит, и я не буду. Пряничка, дай Это ещё что такое возмутила слипа? Скажить, пожалуйста, не будет она. У меня вон помогай, на вешалке висит, сказала Липа, показывая на ремень. Не соскучился, а то побить можно попфута. Не надо мне попу бить.